Глава 29 «Вот ведь дрянь!» — выругался некромант, дуя на пальцы. Он употребил бы более забористое выражение, но мешало присутствие Бри. Прислонившись к стене, она с тревогой смотрела на него. Выглядел Кевин. Словом, Британи начинала опасаться, что вскоре он превратится в одно из учебных пособий. И, конечно, некромант не желал ничего слушать. Сыпал терминами, умными фразами, пытаясь доказать, что он здоров, как бык, а отъем энергии, сущей пустяке... «Всё в порядке», — сквозь зубы процедил Кевин, только чтобы успокоить девушку. На самом деле дела обстояли хуже некуда. После ритуала ответная реакция на обращение к магии наступала с небольшой задержкой. Приходилось затрачивать вдвое больше сил и времени, чем обычно. Но если бы только это... Магия на дверь не действовала. Сначала Кевин решил «Дело в нём», но быстро убедился, что всё — шутки Перли Сазанта. Башня расщепляла заклинание, и отзеркаливало их в виде хаотичного потока энергетических частиц. Кевину повезло, отразившийся от досок импульса задел его по касательной, а мог бы оставить вместо некроманта горстку пепла. Он ведь воспользовался чарами шестого уровня, бил на поражение. В случае с дверью — тотальное разрушение. Словно издеваясь, на досках снова появились мерцающие нити. Они заткали дверь тончайшей паутиной. Сколько Кевин не пытался... Он не находил источник подпитки. Создавалось впечатление, будто старинные чары черпали энергию из воздуха. Но ведь так не бывает. Опять же, крестьян как-то взломал, а затем перенастроил старинную магию. Выходит, способ существовал. Но, увы, молодой человек пока его не видел. Эх, тут бы сумеречного мага. Но последние, если верить летописям, покинули Рамир после Семилетней войны, когда чернокнижников объявили вне закона. Они исчезли, а магия осталась. «Ладно», — неохотно смирился с поражением Кевин. «Позовём кого-нибудь, только если башня разрушает любую магию выше первого уровня, нам конец. Окно слишком узкая Даже ты не пролезешь. Умрём с голоду во цвете лет». «Не успеем. Кристиан прикончит раньше», — покачала головой Бри. Она прошлась вдоль стены, провела по ней рукой. Башня не выпускала Кевина, Но подчинялась Кристиану. Более того, позволяла проводить эксперименты. Щедро делилась силой. А первый уровень — это... Бриттани затеплила на ладони лепесток пламени. Бледно-оранжевый. Он доверчиво льнул к девичьей коже, не обжигая. Именно. Кивнул Кевин и мельком глянул на пальцы. Парассадин, небольшой ожог. Заживет. Главное — выбраться отсюда. Странно задумчиво пробормотала Бри, уставившись на собственную ладонь. «Когда я подхожу к двери, пламя становится ярче, больше. Вот, посмотри!» Она сунула руку под нос некроманту. Тот даже не взглянул, отмахнулся. «Полно, Бри. Ты надумала поджечь Кристиана?» «Так он даже не почувствует. Это, так, баловство. Даже не огненный шар. Нам бы хотя бы нож. под или мерзавцы и пырнули бы под ребра. Не по-дворянски, зато разом решили бы наши проблемы». Британи рассеянно кивнула. Слова Кевина всколыхнули что-то в памяти, и девушка отчаянно пыталась ухватиться за ускользающую ниточку. Запустив огонёк под потолок, она отошла к окну, чтобы ничего не отвлекало. Нужно понять, вспомнить. «Точно!» «Вот оно! Ритуал!» «Знаешь, что меня смущает?» Нарушив вязкую тишину, прищёлкнула пальцами Британи: «Положим. Кристиану нужна энергия». «Тогда почему он не забрал мою?» «Тот питался бы лёгкой добычей и принялся за тебя». «А ведь точно, Бри!» Прислушавшись, не поднимается ли к ним палач кивнул некромант. «Ему нужна ты. Именно ты, а не источник энергии. Я о тебе более того скажу. Энергия сама по себе ему без надобности, иначе бы половина студентов валялась в летаргическом сне». «Но ведь Кей он почему-то опустошил». Напомнила девушка и, устав стоять, девушка опустилась на пол. Кевин последовал ее примеру. Принял облик Кира, предложил вызвать демона. А неплохо изучил Дона и мёрдока Знал, они охотно подхватят идею, обеспечат нужную обстановку. Все веселились, дурачились, изображая потусторонние силы. И никто не замечал, что творилось у них за спиной. «Кей у нас кто?» Нетерпеливо оборвал ее некромант. Его тоже мучила одна догадка. Хотелось ее проверить. «В смысле?» «Неужели, воюя с дверью, некромант частично потерял память?» Девушка сочувственно потянулась к его лбу, но Кевин не позволил себя коснуться. Отвёл её руку. «Да в порядке я!» – раздражённо буркнул он. «Я прекрасно помню, кто такая Кей. Я про специализацию и курс спрашиваю, смекаешь?» «Пока нет», – честно призналась Бри и заёрзала, пытаясь удобнее устроиться на холодном полу. «Кристиан принял облик Кира, так?» Начал терпеливо объяснять Кевин. «Так». Девушка по-прежнему не понимала, куда он клонит. «Иногда молния помогает прочистить голову», — усмехнулся некромант и почти любовно погладил стену за спиной. «Благодаря башне я кое-что понял. На той вечеринке Кристиан искал тебя, но он никогда тебя не видел. Знал лишь, что ты природница, тихая и забитая». «С чего это вдруг забитая?» — возмутилась Бри. «Оттуда, в провинции отличницы, сплошь синие чулки». «Без обид, мышка!» Девушка для порядка ткнула его локтем в бок. «Обижаться не на что, всё правда. Если страдаешь от одиночества, поневоле проводишь время с книгой. То есть ты намекаешь, что Кристиан спутал Кей со мной?» «Ну да», — активно закивал Кевин. Попал в эти стереотипов. Откуда ему было знать, что настоящая Британия Аруф опрокидывает стакан за стаканом и не тушуются новых знакомств?» описание внешности в личных делах студентов нет. Ты недавно приехала...» Словом, обознался, злодей. «Стоп!» — замотала головой Британи. «Не сходится. Мы на разных курсах. Я на первом, а Кей на втором». У неё это на лбу написано. «Поставь вас рядом, я бы Кей за твою младшую сестру принял. Она как школьница. И выглядит, и одевается. Зато дар у вас одинаковый. И хватит уже!» — шикнул на неё некромант. «У меня хоть какая-то версия, у тебя вообще ничего...» Придумаешь свою, охотно выслушаю, разобью в пух и прах». С некоторыми допущениями теория Кевина звучала логично. Смущала одна деталь. Но она вообще никуда не вписывалась. Зачем забирать энергию Кей? Только у неё из всей Академии. Кевин не в счёт, изначально Кристиан не планировал им поживиться. И снова вопросы. Кей, брат ректора, пощадил. Не добил в лечебном крыле, тогда как Ташира-младшего, -то несомненно, выжил бы до последней капли. «Неужели природница действительно пострадала по ошибке?» Кристиан это понял и оставил жертву в покое. «Однако, ничего не мешало Кристиану Лабриону приехать в диш, взглянуть на меня или хотя бы подкараулить у деканата?» Из чистого упрямства продолжала спорить Бри. Кевин фыркнул. В его взгляде читалось насмешливая «Ну что с тебя взять, малявка? Ума горошину!» «Очень даже мешало Или ты полагаешь, будто преступников везде ждут с распростертыми объятиями, а в тюрьме регулярно устраивают дни открытых дверей?» «Тюрьме? Так он сидел в тюрьме?» – встрепенулась девушка. «Прежде ты утверждал, что Кристиан просто вне закона». «Просто». Передразнил Кевин и рывком поднялся на ноги, потянув за собой девушку. «Нечего тебе на холодном сидеть. Не облегчай крестьяну задачу. Он субъекта загадочный за семью печатями. Жил человек и пропал». «Сомневаюсь, будто Кристиан диссертацию коллеги украл. С такими наклонностями можно и в одиночке пожизненный срок мотать. Так какие мысли?» Бриттани почесала переносицу и, осторожно стараясь не наступать, набитое стекло прошлась по лаборатории. «Только абсурдные!» валяя сейчас любые сойдут. А я пока попытаюсь найти какую-нибудь форму мёртвой материи. Не пугайся, если вдруг из стены вылезет костлявая рука», предупредил некромант. «Главное, чтобы за горло не схватило». Мрачно пошутила Бри. Она согласилась бы отобедать с демоном, лишь бы снова не встретиться лицом к лицу с Кристианом Лабрианом. «Так что за бредовая идея?» Кевин закатал рукава и сосредоточенно огляделся. Сейчас его волновали не магические нити, а едва уловимые изменения энергетического фона, следы призрачных аур. «Я решила, что Кристиан надумал повторить древний ритуал. Твой отец рассказывал, что черная башня – артефакт Перли Сазанта». «Собственно, мы уже убедились, она обладает особой силой». Но это ещё не всё. Где-то здесь умерла Бернадет. И не просто умерла. Её закололи тем самым кинжалом, который подсунули мне под подушку. Провели некий ритуал, объединивший силы членов братства троих. «Стоп!» — поднял руки Кевин. «Не так быстро. Что за братство троих?» Девушка бегло пересказала всё, что некогда услышала от барона Ташира. «Твою мать!» Позабыв о приличиях, выругался некромант и взъерошил волосы на затылке. «У тебя два дара. Ты управляешь кинжалом. Кристиан претендует на некое наследство. У меня скоро голова взорвётся. Нам срочно нужен алан блэккот Пусть припрёт к стенке ректора. Можно и твоего отца попросить». Бриттане не хотелось впутывать декана факультета тёмных искусств. Он ей не нравился. Девушка не могла толком объяснить причину своей неприязни, Если на то пошло, Уорвик Ташир тоже не внушал симпатии, но алан вызывал стойкое желание молчать до последнего. «Угу, и отсрочку у Кристиана!» съехедничал Кевин и продолжил изыскание. «Мол, не трогайте нас, уважаемые пару деньков, пока отец не проспится. Пойми, счёт идёт на минуты. Если крестьян действительно замыслил некий ритуал, его нужно провести до рассвета». Бри не стала напоминать, что алан Блэккотт и Уорвик Ташир Сейчас вместе кутят в городе. Кевину видней, кого звать. Может, у них с деканом особая связь. Черная башня оправдала ожидания. Не прошли пары минут, как некромант с довольным видом вытянул из стены сгусток серебристой призрачной материи. Тот пищал, отчаянно вырывался, но удавка чар надежно соединила его с Кевином. «Итак, что тут у нас?» Некромант деловито осмотрел находку. «На вид лет сто». 150 обиделся призрак, По такому случаю даже выть перестал. «Самое время прогуляться!» Широко улыбнулся Кевин и, заложив большие пальцы за пояс брюк, потребовал. «Именем Тьмы и Света приведи сюда Алана Блэккота. Скажи речь о судьбе королевства. Откажешься из пепелю!» В доказательство серьезности своих намерений Ташир-младший зажёг огонек щелчком пальцев и, поднеся его к лицу духа, эффектно раздул пламя. «Так как?» упиваясь своей властью по любопытству волон. «Сделаешь? Ненавижу некромантов!» В сердцах буркнул призрак и обрёл привычную человеческую форму. Мужчина отправился за грань в почтенном возрасте. Сложно сказать, по собственной ли воле. Он мог раздробить черепы в результате неудачного падения. Дыра в костях зияла пустотой. Бри слышала, как сквозь неё со свистом струился воздух. В остальном призрак выглядел презентабельно. Одет, выбрит, даже надушен. Последнее удивило девушку больше всего. Но откуда ещё мог взяться приторный аромат акациевого одеколона? Не сквозь щель же под дверью просочился. «Ненавидь сколько хочешь и топай за деканом. Не найдёшь в академии, загляни в банкетный зал гостиницы «Рояль». Попытаешься обмануть — найду». «Знаю, знаю», — ворчливо оборвал поток угроз призрак. «На расщепишь, в колбы закатаешь, обречёшь на вечные муки. Все вы некроманты одинаковые. Удавку-то сними!» Он указал на стягивавший пояс чар. «Куда я с этим дальше комнаты денусь?» «Подожди!» — Бриттани остановила Кевина, не позволила развеять заклинание. «Пусть скажет, нет ли в башне крестьяна!» Не хотелось, чтобы тёмный маг застал их врасплох. «Да и зачем зря стараться, тратить силы, если враг ухмыляется за дверью?» Дух заверил, кроме запертых в лаборатории студентов, в башне никого нет. Рядом с ней тоже, иначе он, Листиер, услышал бы. Обнадеженные словами призрака молодые люди устроились против двери дожидаться либо спасения, либо последнего боя. Кевин отпустил свою добычу и с мрачной решимостью пообещал. «Кристиану придется попотеть. Ты, главное, под ногами не путайся, а как начнется, схоронись в соседней комнате и не вылезай, пока не позову». Наверное, следовало возразить «вздор, я тебя не брошу». Но Брита нетрезво оценивала свои силы. Всё, на что она способна выпустить побеги из мебели, попытаться спеленать Кристиана. Не густо, точно не хватит для подвига. Пусть лучше работают профессионалы, отрабатывают звание студентов года. «Какой же я идиот!» Громкий возглас Кевина заставил встрепенуться. «Нет, я идиот, Бри, даже не разубеждай!» Повторил некромант и заметался по комнате, словно лев по клетке. Британи с тревогой наблюдала за ним, но не вмешивалась. Наконец Кевин остановился и, сжав серёжку, череп оттянул мочку уха. Девушка испугалась, он его оторвёт, но некромант всего лишь активировал артефакт. Глаза черепа вспыхнули, металлические челюсти задвигались. Взвизгнув, Бри отпрянула в угол. На миг показалось страшное украшение «сожрёт Кевина, а потом примется за неё». «У нас с Алексом связь». Продолжая странные манипуляции с миниатюрным черепом, скороговоркой объяснил молодой человек. «Вернее, между нашими артефактами. Мы еще на первом курсе их связали. Мой череп и его перстень. Если кто-то окажется в опасности, позовет второго. Не факт, что сработает, что Алекс не занят и куча всего еще, но нужно попробовать». С тем же успехом Кевин мог прочитать лекцию по начертательной магии. Бри ничего не поняла, только то, что сюда явится Алекс Горр. «Мерзкий тип. Лучше бы декан». «Кажется, получилось». Сияя, доложил некромант. Я надиктовал ментальное сообщение. Девушка с кислым видом кивнула. «Ты чего?» Удивлённо моргнул Кевин. «Алекс ещё хуже Кристиана». Нехотя призналась Британи. «Брат ректора оскорблять не станет. Сразу убьёт. А Алекс замучает. Сама удавишься». «Брось, не наговаривай на праслину. Алекс не без недостатков». «Не без недостатков?» передразнила его девушка. «Да он весь соткан из разных гадостей!» «Тогда почему то на него пялилась?» Прищурился Кевин, даже забыл, где они находятся. «Или плохие мальчики нравятся?» «Признавайся, Бри, ты его взглядом пожирала, чуть ли не облизывалась!» бриттани со стоном закатила глаза. «В некоторых случаях лучше промолчать. Утверждения Кевина были настолько нелепы, что вызывали только истерический смех. потянулись долгие минуты ожидания». «Да более обидно беспомощно рассматривать в щель окна знакомые крыши. Казалось, только протяни руку, и вот она, свобода!» Покосившись на Кевина, Бриттани осторожно потянулась к дару природника. «Право. Чем она рискует? Заклинание просто не сработает. Максимум легонько уколет откатом. А ответ башни прямо пропорционален усилиям мага. Однако всё пошло не по плану. Бри недоумённо уставилась на дверь, не понимая, почему её чары сработали». Паутинка заклинания Перли Сазанта обязана их погасить. Однако вот она, дыра. Крохотная, едва палец просунешь, но есть же. Воодушевленная Бриттани усилила напор. Ускорив процесс старения дерева, она постепенно истончала дверь, пока и вовсе не превратила ее в труху. Увы, напрасно девушка надеялась. Чары чернокнижника никуда не делись. Они четко проступили на фоне образовавшейся пустоты. Вспышки молнии пересекали ее по диагонали красноречиво намекая, что случится с тем, кто попытается проскользнуть между хаотичными импульсами. «Ну ты даешь!» — восхищенно присвистнул Кевин. Сначала он не обращал внимания на поползновение Бри, но потом, когда доски за его спиной начали трещать, стрепенулся и с азартом следил за успехами девушки. «Как ты смогла?» Некромант вплотную приблизился к зиявшему чернотой дверному проему. «Даже осторожно!» Рискуя разозлить охранное заклинание, коснулся пальцем каменного косяка. «Понятия не имею», — пожала плечами Британи. «Просто делала и вот. Но нам всё равно не выбраться. Тут пригодился бы мастер Лука». «Вряд ли бы он справился», — покачал головой Кевин и уселся боком к бывшей двери, чтобы следить за лестницей. «Магия не материя. Её просто так не изменишь». «А каменную кладку можно изменить?» — не унималась девушка. «Должен же найтись способ выбраться из ловушки!» Некромант оценил толщину кладки и, напрягшись, вспомнил младшие курсы. «В теории можно. Ладно». Вздохнул он, тряхнув головой, поднялся на ноги. «Давай пробовать. Но предупреждаю, трансфигурация — это по профилю алхимиков. Не выйдет, не дразни». Каждое действие давалось Кевину с трудом. Он взмок от прилагаемых усилий. висков градом стекал пот. Материя не желала поддаваться — Отчаянно сопротивлялась. Голову некроманта сковал пульсирующей болью невидимый обруч. Он всё сжимался и сжимался, высасывал силы, но ничего не происходило. Стена оставалась прежней. Кевин уже собирался бросить бесплодное занятие, как ухо уловило треск. И к его ногам стекла струйка песка. «Получается, получается!» Позабыв об осторожности, захлопала в ладоши Британи. Кевин шикнул на неё отвлекает. Он не а не профессор трансфигурации. Их на весь Ромир от силы 2-3, и все состоят на секретной службе. Таширу-младшему казалось, будто он только что прошел горнило королевских игр, в одиночку сражался со всеми противниками и их группами поддержки в придачу. От затраченных усилий у него побелела кожа и участился пульс, зато результат того стоил. Кевин мог собой гордиться. Напротив него красовалась дыра, «Небольшая. Но если постараться, пролезешь. А постараться придется. Потому как на помощь им никто не спешил». «Ты первая». Смахнув под лба скомандовал Кевин. «Почему это?» – заортачилась Британи. «Потому что, девушка, хватит пререкаться. Я не для того старался, чтобы мы, как бараны, спорили у новых ворот». «И то верно. Глупо угодить в руки крестьяна потому что не договорились, кому лезть первым». Британи благополучно оказалась на лестничной площадке. А вот с некромантом вышла заминка. Плечи молодого человека застряли. Пришлось тянуть. Ну вот, одной проблемы меньше. Отряхнувшись, пробормотал Кевин. Осталось упечь крестьяна Лабриана далеко и надолго, чтобы он никому больше не навредил».